«Когда я был зеленым щенком, — сказал он, — была одна женщина, которую я повстречал под звездами и которая позволила мне поиграть ее титьками и предрекла мне мою судьбу. Она сказала, что я буду покинут и что конец мне придет к западу от заката и что жизнь мою украдет побрякушка мертвой женщины. А я только посмеялся и подлил нам ячменного вина и еще поиграл с ее титьками» и поцеловал прямо в спелые губы. Хорошие тогда были деньки. Первые серые монахи еще не заявились на нашу землю, еще не поплыли по Зеленому морю на запад. А теперь он остановился на полуслове и вдруг, повернув голову, сосредоточился на тени. — Ему нельзя доверять, — с упреком проговорил он. — Кому? — Среде. «Не доверяй ему». «Мне не нужно ему доверять. Мне незачем ему доверять. Я на него работаю». «Помнишь, как это делается?» «Что?» Тени показалось, будто он разговаривает с полудюжиной разных людей. Самозванный липрекон бормотал, брызгая слюной, перескакивая из одной личности в другую, от темы к теме, словно сохранившиеся еще скопления клеток мозга, вспыхивали, пылали, и сгорали насовсем. «Монеты, дружище, монеты! Я ведь показывал тебе, помнишь?» Он поднял два пальца к лицу, пристально поглядел на них и вытащил у себя изо рта золотую монету. Монету он бросил тени, который подставил ладонь, чтобы поймать ее, но она до него не долетела. «Я был пьян», — ответил тень. «Ничего не помню». Суинни, спотыкаясь, сделал несколько шагов. Рассвело, и мир окрасился в белые и серые тона. Тень двинулся за ним следом. Суинни шел широким неверным шагом, словно вот-вот упадет. Но ноги всегда выручали его, реактивно толкали на еще один неверный шаг. Когда они достигли моста, Суинни, схватившись одной рукой за кирпичный парапет, повернулся к тени. — Есть пара баксов. «Мне много не нужно, только на билет отсюда. Двадцати мне с лихвой хватит. Паршивой двадцатки, а!» «Куда можно купить билет за двадцать долларов?» — спросил Тень. «Я сумею выбраться отсюда», — отозвался Суини. «Я успею убраться до того, как разразится буря. Подальше из мира, где опиум стал религией для народа. Подальше от...» Он умолк, вытер рукой, а руку о рукав. Поискав по карманам джинсов, тень протянул Суинни двадцатку. — Вот, возьми. Скомкав банкноту, Суинни затолкал ее поглубже в масляный карман джинсовой куртки, прямо под нашивкой, на которой два стервятника сидели на сухом суку, а под ними шла надпись «К чертям терпения! Я сейчас что-нибудь убью!» — С этим я доеду куда нужно, — кивнул он. Прислонившись к парапету, он порылся в карманах, пока не нашел недокуренную самокрутку. Он осторожно прикурил бычок, стараясь не обжечь пальцы и не опалить бороду. «Вот что я тебе скажу», — проговорил он, будто за все утро не сказал ни слова. «Ты под виселицей ходишь. На шее у тебя веревка, и два ворона сидят у тебя на плечах. Только и ждут, чтоб выклевать тебе глаза». У глубокие корни, потому что простирается это дерево от небес до преисподней, а твой мир всего лишь сук, с которого свисает петля!» Он замолчал. «Я отдохну тут немного». С этими словами Суиннис съехал по парапету и так и остался сидеть на корточках, привалившись спиной к закопченному кирпичу. «Удачи!» — сказал тень. «Но мне-то уже давно хана» но все равно спасибо». Тень неспешно вернулся в город. Было восемь утра, и Каир просыпался. Обернувшись, он увидел бледное лицо Суини, все в потеках слез и грязи. Ирландец глядел ему вслед. Это был последний раз, когда Тень видел сумасшедшего Суини живым.